явление шестое негина с мельской домнопантилевно великатов бакин дуебов нароков садится на конце стола карки человек ставит перед ним бутылку мелузов останавливается у двери негина подходит к мелузову ни слова ради бога ни слова если только любишь меня молчи я тебе после все скажу отходит и садится на свое место Нароков человеку. Ты сомневался? Ты сомневался, глядя на меня, заплачу ли я тебе? Хорошо. Ты хороший слуга. Вот тебе за добродетель награда дает десять рублей. Получи за вино, а сдачу себе возьми. Человек покорнейше благодарю-с. Уходит. Мелузов садится рядом с Нароковым, который, налив бокалы себе и Мелузову, встает. Бакин. «Спич! Спич, господа! Послушаем!» Нароков. «Александра Николаевна, первый бокал за ваш талант. Я горжусь тем, что первый заметил его. Да и кому ж здесь кроме меня заметить и оценить дарование? Разве здесь понимают искусство? Разве здесь искусство нужно? Разве здесь... О, проклятие!» Бакин. запутался мартын прокофич нароков с сердцем нет я не запутался в робких шагах дебютантки в первом еще наивном лепите я угадал будущую знаменитость у вас есть талант берегите его растите его талант есть лучшие богатство лучшее счастье человека за ваш талант пьет негина благодарю вас мартин прокофич бакин браво Дулебов. а он говорит довольно складно нароков мелузову налейте мне и себе мелузов наливает нароков понимает бокал второй бокал за вашу красоту Негинов встает ах что вы зачем нароков вы не признаете за собой красоты нет «Вы красавица! Для меня где талант, там и красота. Я всю жизнь поклонялся красоте, и буду ей поклоняться до могилы за вашу красоту!» — пьет и ставит бокал. «Теперь позвольте мне на прощание поцеловать вашу руку!» Становится на колени перед Негиной и целует ее руку. Негина сквозь слезы. «Встаньте, Мартын Прокофьевич, встаньте!» — Великатов. Довольно, Мартин Прокофич, вы расстроиваете Александру Николаевну. Нароков, да, довольно. Встает, делает несколько шагов к стеклянной двери и останавливается. В дверях из другой залы появляются оберкондуктор, прислуга и несколько пассажиров. Не гори слезы, не тяжкие сны, а счастье, розы тебе суждены. Те розы прекрасны, то рая цветы, и верь, не напрасны поэта мечты. Но в радости к света, в счастливые дни страдальца поэта и ты вспомни, отходит к самой двери. Судьбою всевластный, нещадно гоним, он счастлив, несчастный, лишь счастьем твоим Подлинные стихи одного неизвестного артиста сороковых годов. Примечание Александра Николаевича Островского. Идет к дверям. Великатов и Негина. Мартын Прокофьевич, Мартын Прокофьевич! Нароков. Нет, довольно, довольно, больше не могу. Уходит. Негина знаком подзывает оберкондуктора. Скажите, что пора ехать, прошу вас. Оберкондуктор, взглянув на часы. «Еще немножко рано?» «А, впрочем, как вам угодно». «Господа, не угодно ли в вагоны садиться?» Домна Пантелеевна, «Ах, пустите меня вперед, господа, пустите, а то не поспею!» Оберкондуктор. «Пожалуйте направо, в последний вагон». Уходят Домна Пантелевна, за ней оберкондуктор, Негина, Смельская и Великатов, за ними Дулебов и Бакин. Негина скоро возвращается.